Франсуаза, уже много лет служившая у неё и не подозревавшая тогда, что скоро совсем перейдёт на службу к нам, действительно немножко пренебрегала тётей в те месяцы, когда мы гостили у наших родственников. В детстве, ещё до того, как мы стали ездить в Камбре, и тётя Леония проводила зиму в Париже у своей матери, я помню время, когда я так мало знал Франсуазу, что в Новый год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 И Франсуаза со смехом отвечала: Бараньё всё знает, бараньё видит насквозь, как икс лучи. Она произносила икс с сделанным затруднением и улыбкой, словно подтрунивая над тем, что такая невежественная женщина решается употреблять в разговоре учёные термины, которые приносили сюда для госпожи Актаф и которые видят всё, что делается в вашем сердце. и исчезала, смущённая тем, что к её личной жизни был проявлен такой интерес, а может быть, боясь, чтобы её не увидели плачущей. Мама была первым человеком, доставлявшим ей сладкое волнение чувствовать, что её скромная жизнь с её крестьянскими радостями и горестями может представлять какой-нибудь интерес, может доставлять удовольствие или огорчение. кому-нибудь другому, помимо неё самой.